Глава шестая. Запила ролл горячим чаем и отодвинула от себя кружку. Что за вопросы? Так можно и помирить с едой во рту. А еще мне не хотелось рассказывать про Сашу. Очень не хотелось. Да и не считается он больше моим парнем. Гражданским мужем и так далее по списку. В общем, никто. Но об этом не хотелось делиться. «Есть!» — выдавила я, чувствуя, как щеки заливаются краской. «Врать — это точно не мой конек!» Кожа предательски выдавала каждое неверное слово. «Нет у тебя мужчины, Мия!» Ты покраснела. И к тому же, если бы был, то запретил жить с мужчиной в одной квартире. Прозвучал самодовольный голос Рыкова. Оправдываться не хотелось. Нахмурилась и потянулась за новым роллом. Но так как мужчина продолжал испепелять взглядом, ожидая ответа, поняла, что не отстанет. всё сложно», — пробормотала, усиленно пережевывая пищу. И искренне верила, что больше вопросов не поступит. Но ошиблась. Почему? Потому что я встречалась с чудесным парнем, а он уехал. На этом моменте запнулась, вспоминая все подробности. И неожиданно для себя призналась, и умчал он в столицу с моими деньгами, отложенными на квартиру. «Так бывает?» — с искренним удивлением переспросил Рыков. «Что вернуло меня в реальность?» Сразу пожалела, что рассказала. «Вот зачем? С какой стати решила поделиться впервые в жизни?» «Да, так бывает», — ответила начиная сосредоточенно что-то искать глазами в контейнерах. Видимо, съеденные роллы, а их осталось не так уж и много. И поэтому ты не купила квартиру? Да. Я не взяла ипотеку, как планировала. Хотя все документы были готовы. А сейчас? Да куда теперь? Цены поднялись так, что просто нереально что-то купить. И где же твой принц? Произнес Дмитрий сложив руки на груди, что смотрелось довольно агрессивно. Появилось ощущение, что я на допросе. В записке Саша написал, что у мамы случилась беда, и он был вынужден их взять, чтобы уехать к ней и вылечить. «Не свои деньги?» — с прищуром уточнил Рыков. В его глазах мелькнуло возмущение. «Да». Тихо подтвердила. И, словно почувствовав, что больше не могу оставаться на месте, поднялась. Раз поели, тогда уберу. Жаль, что все не съели. Завтра роллы уже будут не такие вкусные. Сядь. Напряженно произнес Дмитрий. И от его слов стало не по себе. Если хочешь, я могу попробовать найти твоего беглеца. У меня есть друзья в Москве. Они медленно опустилась на стул, пристально разглядывая его. И после некоторого молчания выдала. Нет. «Зачем?» «Он вернёт деньги». «Вряд ли», — ответила, переводя взгляд на настенные часы. «Пора бы уже спать». И вдруг меня осенило, что я совсем забыла про кота. Схватилась за голову и громко воскликнула. «А где снежок?» Мужчина скривился, будто я спросила о чём-то ужасном. «Спит где-то в твоей спальне, на моих тапках». М -м. Протянула, даже не сомневаясь в этом ответе. Но меня смущало, что он это делал голодный. Может, я их куплю у тебя? Нет. Услышала категоричный ответ. Решила не развивать тему. Только развернулась, чтобы взять пустую миску, но увидела, что в ней корм. Странно. Протянула я, пытаясь понять. Миска полная. А Снежок не притронулся. Заболел? пережирал. Андрей его два раза кормил. Грубо выдал мужчина. «Мне уже твой Андрей очень нравится». Весело заметила я, ни капли не обманывая. «У него есть девушка», — сухо ответил Дмитрий, стараясь скрыть раздражение. «Мне не интересно Я просто отметила его как хорошего человека. Пожала плечами, не желая оправдываться. Но все же вышло именно так». «Нет». «А почему он гадости думает про меня?» «И про меня так можешь сказать?» Ледяным тоном уточнил он. Даже опешила, что не могла скрыть. «Он серьезно?» Выдавила улыбку и, поднявшись со стула, небрежно бросила. «Еще пока не поняла. Зачем вообще расстраивать человека? Пусть надеется, а пока нужно убрать со стола». Быстро намылила кружки и отодвинула их в сторону, планируя по мелочи пройтись. Что странно, с обеда посуды совсем не осталось, кто-то убрал. Подозревала, что Андрей. Хороший человек. И вот. Только резко обернулась, как врезалась во что-то. Точнее, в кого-то. В живую стену. В Дмитрия. Я подняла голову и встретилась с его недовольным взглядом. Он стоял так близко, что едва могла дышать. Кажется, я даже забыла, как это делается. Наверное, его парфюм так на меня подействовал. Сглотнула, особенно когда он поддался ко мне и спросил. «Предлагаю нам подружиться». С непониманием уставилась на него, даже боясь что-то думать. Он на что намекает? Как с ним дружить? З «Зачем?» — выдохнула чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. «Мы же вместе живем». Дмитрий развел руками. «И я, между прочим, твоего кота терплю. Он хороший?» Честно заметила, не понимая, что он на него наезжает. «Подумаешь, тапки понравились и не отдает. Бывает. Как и я?» — спросил Рыков с насмешкой в голосе. «Не думаю». Ответила, не колеблясь. На лице Рыкова появилась самодовольная ухмылка. «А ты мне нравишься», — заявил он. «А ты мне нет». Парировала я. «Много думаешь и не о том». Нахально выдал Дмитрий и пожал плечами. «У меня есть девушка». «Да?» «Тогда почему она еще не здесь?» Спросила, скрестив руки на груди. «Работает», — ответил Дмитрий ледяным тоном оттачивая каждое слово. Не всем же официантками быть. У неё своё дело. Нужно принимать людей такими, какие они есть. А не верить в сказки, чтобы потом горько плакать. «Козёл!» Пронеслось у меня в голове. «И зачем я ему всё рассказала, дура?» «Учту!» Сухо выдала. И в этот момент получила тарелку, которую он мне вручил. Странная подача, но промолчала. Одно поняла точно. С этим мужчиной расслабляться нельзя. Сожрет со всеми грехами и тайнами, исковеркав их. От такого лучше держаться подальше. И угораздило же меня жить с ним в одной квартире. Конечно, с утра я приготовила борщ. Как бы не так. Обойдется. Хотела, но передумала вспомнив вчерашний разговор. Приготовила котлеты с картофельным пюре. Сама бы с радостью навернула тарелочку борща, но не хотелось некоторых радовать. Ещё крабовый салат успела приготовить, так как надеялась, что что-то останется на вечер. Не хотелось после работы готовить. Насыпала корма снежку, который принялся уплетать, и быстро стащила тапочки, на которых он отдыхал всё то время, пока готовила. Запихнула зелёные пушистики под мышку, планируя спрятать где-нибудь в укромном месте. И рванула из кухни. Притом надумала спрятать их от всех примерно на три месяца, чтобы уж никто не дрался за них. Не успела выбежать, как влетела в стену. Как обычно, вживую. Я даже уже не удивлялась. Привыкла. Только вместо того, чтобы отпустить... Рыков перехватил меня за талию, от отчего я даже растерялась, забыв про тапки. Они с грохотом упали вниз, напоминая о себе. Да и как не растеряться? Еще бы. Я ведь чувствовала его возбуждение. Ого-го, какое. Я понимала, что это с утра. Но в панике забыла, что нужно делать. Отчаянно вцепившись в него, я всматривалась в графитовые глаза которые сейчас будто парализовали. Дмитрий смотрел на меня так же, будто видел впервые. И при этом казалось, что я ему что-то должна. В следующую секунду мужчина не просто вцепился, а сжал меня так, что я едва могла дышать. Что-то нечленораздельное рыча. Он резко глянул вниз, и вдруг я услышала. «Мяу! Снежок, мой любимый кот-защитник впился когтями в голую ногу мужчины. Сам Жирыков мужественно скрипел зубами, при этом удерживая меня. «Руки», — тихо подсказала я. «Что?» — процедил он пальцами, впиваясь в мою кожу. «Руки убери, а то отгрызет ногу». «Что?» — возмутился мужчина. «Он может, ага». Серьезно произнесла я и следом отстранилась, как только почувствовала, что хватка ослабла. Поспешно сделала шаг в сторону, но в следующую секунду чуть не упала, если бы не сильная рука, подхватившая меня. И, конечно же, этого не пропустил Снежок. Кот с новой любовью вцепился в ногу мужчины. «Снежок!» — громко воскликнула, отмечая, как кот нехоть отвернулся и ушел. «Твой кот!» Бросил Дмитрий мне с укором. С возмущением глянула на него и выдала. «А ты меня не хватай, и кот трогать не будет». «Я не хватал. Ты сама на меня налетела». Возразил он и отпустил. «Совсем ходить нормально не умеешь». «Я?» — возмутилась, глянув на кота. Он сидел у двери и презрительно смотрел на нас. Обиделся мой защитник. Улыбнулась ему и чудесно заявила. «У меня такой чудесный кот». «И что это значит?» сконцентрировала взгляд на Рыкови и шикарно улыбнулась. То, что не могу сказать о своем соседе. Буркнула и, быстро запрыгнув в ботинки, вышла из квартиры, слыша шаги. Как раз подошла к лифту, когда услышала голос соседа. «Когда придешь, тогда поговорим». «Конечно». Бросила, не собираясь с ним ни о чем говорить. «Обойдется». Выбежала и бегом направилась на остановку. Сегодня я все сделала рано, поэтому не переживала, что опоздаю на работу. До остановки оставалось совсем ничего, лишь перейти дорогу. Уже почти дошла, когда заметила серебристую иномарку, несущуюся на огромной скорости. Резко оглянулась, чтобы увидеть рыжего мальчишку с велосипедом, который не успевал, так как осталось две секунды, но начал движение. Со всех ног бросилась к нему успевая толкнуть на обочину, как вдруг меня выкинуло в сторону. Я почти удачно свалилась на асфальт. Что не скажешь о велосипеде, который совсем неудачно накрыл меня, так как держала его мертвой хваткой. Хотела подняться, но не получилось. Ногу подвернула. Истерично усмехнулась, обещая себе больше не радоваться раньше времени. И вздрогнула, когда под духом услышала. «Мой велик!» В следующую секунду меня начали освобождать, при этом даже заехав по лбу. Но учитывая, что все живы и без особых повреждений, к этому отнеслась с улыбкой. Особенно порадовалась, когда махину с меня сняли и убрали на обочину. «Тетя, ты как?» — спросил мальчик. Приблизившись настолько, что я видела каждую веснушку на его лице. Рыжий и конопатый, как в мультике но не убил велосипедом, что радовало. «Ох, я уже тетя». «Боже, неужели?» Схватилась за голову и кивнула. «Нормально. Тогда я это... поехал?» «Мамка ждет». Виновато сказал он, посматривая в сторону. «Ага. Привет ей передавай». Сказала, пытаясь все же подняться. И вдруг, словно из ниоткуда, раздался едкий песклявый голос. «Ты совсем дура?» Я резко обернулась. Взгляд мой упал на женщину. Невероятно красивую. В обтягивающем красном платье с ногами до небес. Но вся эта красота была омрачена гримасой чистейшей злобы. Ее лицо перекосило от ярости, пока она двигалась от машины, которая мчала на огромной скорости и снесла меня. Четко поняла. Эта Мегера идет прямо на меня».